если бы вовсе отнять ноги. Слабый, беспокойный, мокрые, зажатый в капкане». Он несколько раз олегнул воздух, попытался качнуться в некачающемся кресле. Руки мячутся судорожно. Чем труднее сдвинуть с места ноги, тем больше он размахивает руками. Ублюдки добрались до него. Брошен, предан, слезы текут из глаз. Если б он знал, если б он знал заранее, он бы принял меры. У него было ружье, был холодный бездонный океан. Если б он только знал, он грохнул об стену пластиковый стакан. И кто-то прибежал, наконец. «Папа, папа!» «Что случилось?» — Альфред поднял взгляд. Встретился с сыном глазами, раскрыл рот, но произнести сумел только один звук. «Я... я... я допускал ошибки. Я одинок. Я обмочился. Я хочу умереть. Я прошу прощения. Я старался как мог. Я люблю своих детей. Я нуждаюсь в твоей помощи. Я хочу умереть». «Я не могу здесь оставаться», — сказал Альфред. Чип присел на корточки перед креслом. «Послушай», — сказал он. «Побудешь здесь недельку. Чтобы за тобой понаблюдали, нужно разобраться, в чем проблема», — он покачал головой. «Нет, забери меня отсюда! Папа, прости!» — взмолился Чип. «Я не могу забрать тебя домой! Ты должен провести тут хотя бы неделю! Ух, этот мальчик способен вывести из терпения!» Пора бы уже понять, о чем он просит. Неужели все надо разжевывать? Я хочу положить этому конец. Он замолотил кулаками по подлокотникам кресла клетки. Помоги мне положить этому конец. Он оглянулся на окно, в которое готов был выброситься. Или дайте ружье, дайте топор, что угодно, только бы освободиться. Что сделать? Как заставить Чипа понять? Чип накрыл ладонью его дрожащей руки. Я с тобой, папа, — сказал он, — но этого я сделаю для тебя не могу. Не могу положить конец таким способом. Прости, не могу. Ясность мысли и способность действовать все еще были живы в его памяти. Словно умершая жена или сгоревший дом, сквозь окно, выходивший в иной мир, он все еще различал эту способность и ясность рукой подать там, за изолирующим стеклопакетом. Он видел желанные сходы, морская пучина, выстрел из ружья, прыжок с высоты. Так близко, невозможно поверить, что он упустил шанс воспользоваться ими, избавиться. Чудовищно несправедливый приговор. Альфред заплакал. «Бога ради Чип!» — заговорил он громче, хватаясь за последнюю надежду освободиться. «Пока не вовсе утрачены силы и ясность разума. Главное, чтобы Чип точно понял, что ему нужно. Мне нужна твоя помощь!» Ты должен освободить меня, положить этому конец. Даже с подкрасневшими веками, даже в слезах лицо Чипа сияло ясностью мысли и способностью действовать. Этот сын понимал его, как сам Альфред понимал себя, и потому, услышав ответ, Альфред осознал, что другого не будет. Борьба закончена. История закончилась в тот момент, когда Чип покачал головой и сказал «Не могу, папа» не могу. Поправки. Когда наступила пора, коррекция котировок произошла не в одночасье, словно лопнул мыльный пузырь, а понемногу, вкрадчиво, целый год помаленьку снижалась капитализация ключевых финансовых рынков. Спад был настолько постепенным, что, Не удостоился даже заголовков на первых полосах настолько предсказуемым, что пострадали разве что глупцы да бедные труженики. Нынешние потрясения казались Иннет куда более тусклыми и пресными, чем в дни ее молодости. Она еще помнила 1930-е. Своими глазами видела, что происходит со страной, когда мировая экономика снимает белые перчатки. Вместе с матерью Иннет выносила обедки бездомным, дожидавшимся в переулке за их пансионом. По-видимому, теперь Соединенным Штатам не грозят катастрофы такого масштаба. Всюду приняты меры безопасности, вроде резиновых матов, какими оснащены современные игровые площадки, чтобы смягчить падение. И все же рынки рушились, но и нет. Вот уж не думала, не гадала, что будет радоваться тому, что Альфред вложил все сбережения в годичную ренту, и гособлигации пережила падение с меньшими тревогами, чем ее высокого полета подруги. Орфик Мидленд, как и грозилась, перестала оплачивать ее медицинские расходы и навязала ограниченный страховой полис, но старый друг Дин Дриблет, благослови его бог, одним росчерком пера перевел их с Альфредом на страховое обслуживание высшего разряда, Diddy Care Choice Plus. И она могла по-прежнему обращаться к любимым врачам. Инит не возмещали крупные ежемесячные расходы на лечебницу, но, сократив свои запросы, она оплачивала счета из пенсии Альфреда и надбавок, положенных пенсионеру-железнодорожнику, а тем временем дом, безраздельной полностью ее собственность, рос в цене. Простая истина сводилась к тому, что Иннет, хоть и не была богата, отнюдь не была бедна. Эта истина ускользала от нее в годы тревог и переживаний из-за Альфреда. Но едва муж покинул дом, и Инет смогла выспаться, все стало ясно. Она много теперь видела яснее. И в особенности своих детей. Когда через несколько месяцев после рокового Рождества Гарри вернулся в Сен-Джут вместе с Джоной, Инет сумела извлечь из их визита массу удовольствия, сплошного удовольствия. Гарри все еще уговаривал продать дом, но уже не мог ссылаться на вероятность того, что Альфред упадет с лестницы и убьется, а Чип тем временем успел переделать множество дел, покрасил садовую мебель, устранил протечки, прочистил водосточный желоб и зашпаклевал щели, лишив Гарри второго убедительного аргумента. Они с Ини цапались из-за денег, но слегка, для забавы. Гарри донимал мать долгом, в 4,96 доллара за шестидюймовые шурупы, а новыми часами обзавелся. Да, признал Гарри. Кэролайн подарила ему на Рождество новый роликс. Но недавно он понес немалые убытки на акциях биотехнологической компании, продать которой удастся не раньше 15 июня. И вообще, это вопрос принципа, мама принципа, но и не тоже из принципа, отказывалась вернуть долг. Приятно было думать, что и в могилу она сойдет, так и не уплатив за шесть шурупов. А какие это биотехнологические акции, так подвели Гарри, хотелось бы ей знать. Но Гарри буркнул. Не ее, мол, дело. После Рождества Денис переехала в Бруклин, устроилась на работу в новый ресторан и в апреле выслала Иннет ко дню рождения билет на самолет. Иннет поблагодарила и сказала, что приехать не сможет. «Нельзя же оставить Альфреда, это нехорошо» после чего все-таки поехала и провела в Нью-Йорке четыре волшебных дня. Денис выглядела намного счастливее, чем на Рождество, и Иннет предпочла не задумываться, почему в жизни дочери так и не появился мужчина. Вскоре после этой поездки Иннет играла в бридж у Мэри Бет Шумперт. И вдруг Беа Мейснер принялась с позиции христианской добродетели критиковать знаменитую актрису Лесби. «Какой ужасный пример для молодежи!» — говорила Беа. Если уж сделала дурной выбор, могла бы хоть не хвастаться, тем более сейчас, когда для таких, как она, созданы новые программы лечения».